Пломбир. У каждого силача есть что-нибудь самое сильное, например, правая нога или левая рука или шея. Если у силача самая сильная левая нога, то он этой левой ногой и гордится. А если у него самый сильный указательный палец на правой руке — то силач гордится этим пальцем и поднимает им самые тяжелые гири. Могучий силач Лёшенька гордился своими зубами, потому что самые сильные у него были зубы. На этих зубах Лёшенька мог даже висеть. Ухватится за что-нибудь зубами и висит. Некоторые даже рассказывали, что Лёшенька может на этих зубах выжиматься, как на турнике. Лешеньке ничего не стоило отпереть дверь, держа ключ в зубах, или вытащить зубами гвозди из почтовой посылки. Он запросто разгрызал любые орехи и мог насквозь прокусить школьный портфель, если, конечно, портфель был без учебников. Дошкольники Лаврового переулка утверждали, что никогда еще на свете не было таких сильных зубов. Наверное, они были правы. На Лёшенькины зубы приходили смотреть не только с соседних дворов, но даже с других улиц. Это была самая настоящая слава. И вдруг эта слава пошатнулась. Вернее, пошатнулись Лёшенькины зубы, зашатались, а потом выпали. Это было не больно, но очень обидно, Лёшенька страшно переживал. Он даже почти перестал разговаривать, потому что стеснялся открывать рот. Лёшенька выходил во двор тихий и печальный, и на все вопросы отвечал м. -м, -м». Дядя Петя, который очень сочувствовал Лёшеньке, однажды подошел к нему и сказал: "Да не переживай ты так, не волнуйся, это не беда. Это у тебя молочные зубы выпали, другие вырастут." — Сливочные? — обрадовался Лёшенька. — Почему сливочные? — удивился дядя Петя. — Ну, как мороженое. Бывает молочное, а бывает сливочное. Дядя Петя подумал и сказал, — Пожалуй. Только если ты, Лёшенька, будешь и сливочными зубами, что попало, прокусывать, то будет у тебя очень скоро самый настоящий сплошной пломбир. Любочка вторая Рассказывают, что в давние времена, когда известный хулиган Васька-первоклассник еще только ходил в младшую группу детского сада, а большая овчарка Лада была маленьким невинным щеночком, в Лавровом переулке самым страшным хулиганом считалась Любочка-вторая. Любочку называли второй, потому что ее маму тоже звали Любочкой. Мама была Любочкой-первой, а дочка Любочкой-второй. Любочкина мама в детстве была удивительно примерной девочкой. Училась она на одни пятерки. Однажды, говорят, она нечаянно получила тройку и так удивилась, что показывала всем свой дневник и спрашивала, что это там за закорючка такая нарисована. Троек она, оказывается, никогда в глаза не видела. В отличие от своей мамы, Любочка вторая никогда не видела пятерок. Любочка пошла совсем не в маму, а неизвестно в кого, и хулиганила с утра до вечера. Причем она никогда не ходила, как другие девчонки-хулиганки, в мальчиковой одежде, в брюках или тельняшках. Любочка вторая всегда появлялась во дворе в красивом наглаженном платьице, в беленьких носочках и с розовыми бантиками в косичках. Снаружи она выглядела очень примерной девочкой, и от этого ее хулиганства были еще страшнее». Это она, Любочка Вторая, еще в раннем детстве выловила из детсадовского аквариума золотых рыбок и пустила их в стаканы с яблочным компотом. Рыбок успели спасти, а Любочке спастись не удалось, здорово ей попало. Потом Любочка прославилась тем, что научила дошкольниц ползать на перегонки, а дошкольникам малышам пообещала, что если они научатся лаять и бегать на четвереньках, то смогут когда захотят превращаться в такс, пуделей или даже в спаниелей. Малыши целый день бегали на четвереньках и лаяли так громко, что к вечеру некоторые из них разучились разговаривать и только через неделю обратно научились. Рассказывают, что однажды Любочка вторая пришла в зоопарк и забралась в клетку к большой обезьяне. А когда обезьяна захотела ее укусить, Любочка взяла и сама обезьяну укусила. Когда Любочка вторая пошла в школу, она стала хулиганить еще сильней. Как-то раз Любочка залезла в класс, где десятиклассники сдавали экзамен по химии, спряталась под парту и начала подсказывать. Любочка училась в школе всего один год и вообще не знала, что такое химия. Но десятиклассники не знали, кто это подсказывает, и на всякий случай стали отвечать по подсказке. Они наговорили такого, что всех их пришлось оставить на второй год. А однажды Любочка залезла в пустое справочное бюро и стала отвечать на разные вопросы. Но эта история еще впереди.